Молодой человек развернул бумагу и прочитал следующие строки. Я люблю милую дочь твою более всего на свете. Ты не согласился бы отдать ее за меня. Она едет со мною. Прости нас. Любовь всего сильнее. Может быть, со временем я буду достоин называться зятем твоим. Наталья взяла письмо. Хотя не умела читать Однако ж смотрела на него И слезы лились из глаз ее Напиши Сказала она Напиши еще Что я прошу его не плакать Не крушиться И что эта бумага мокра От слез моих Напиши Что я не вольна сама в себе И чтобы он или забыл Или простил Меня Молодой человек вынул из кармана перо и чернильницу. Написал, что говорила Наталья, и оставил письмо на столе. Потом красавица, надев лисью шубу свою, помолившись Богу, взяв с собой тот образ, которым благословила ее покойная мать, и, подав руку счастливому любовнику, вышла из терема, сошла с высокого крыльца со двора, Взглянула на родительский дом, обтерла последние слезы, села в сани, прижалась к милому и сказала, «Вези меня, куда хочешь!» Кучер ударил по лошадям, и лошади помчались, но вдруг раздался жалобный голос, «Меня покинули! Меня, бедную, несчастную!» Молодой человек оглянулся и увидел бегущую няню которая оставалась на минуту в Светлице, чтобы прибрать некоторые из драгоценных Натальиных вещей, и которую наши любовники совсем было забыли. Лошадей удержали, посадили старушку, снова поскакали и через четверть часа выехали из Москвы.